Но Джиллиан стала бы со всеми обсуждать эту ситуацию. Джилли всегда была готова поговорить обо всем, а Руберта все таило внутри. Что творилось с ее кожей, когда Джилли их бросила? Бедный ребенок! Подумать только я помню это до сих пор. Линдли припомнил, как выглядела девушка, заточенная в психиатрической клинике.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 Мне кажется, он принял на себя всю вину за то, что не уделял дочери достаточного внимания. Он тут же поехал в Ричмонд и привез несколько видов шампуня и мази для кожи. Наверное, девочке как раз и требовалось немного отцовской заботы. Очень скоро она стала выглядеть здоровой. «Здоровой внешне», — подумал Линли. «Но кто знает, что творилось внутри».